И удалились в большой зал дворца, чтобы выслушать последние наставления от профессора этикета, поскольку некоторые из них все еще держались совершенно естественно, а это, надо заметить, весьма серьезный проступок со стороны придворного. Их уход не вызвал, к у мальчика, ведь он и был всего только мальчиком, 16 лет отруду, с глубоким вздохом облегчения.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 Какой восхищенный возглас сорвался с его губ, когда он увидел приготовленное для него изысканное одеяние и дорогие украшения, с какой почти неистовой радостью он сбросил свою куртку из толстой кожи и грубый плащ из овечьей шкур. Правда, временами он тосковал о своей привольной лесной жизни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 Он сбегал вниз по парадной лестнице с бронзовыми, позолоченными львами и ступеньками из чистого порфира и бродил по комнатам и переходам, словно человек, который надеется обрести в красоте некое утоляющее боль снадобье, своего рода исцеление. В этих путешествиях. За открытиями, как он сам их называл, а для него это и прям были длинные странствия по дивной стране, его иногда сопровождали стройные белокурые пажи в развивающихся накидках и ярких трепещущих лентах. Но чаще он ходил один, каким-то чутьем, который сродни пророческому удару, угадав, что тайные искусства лучше всего постигаются в тайне, и что, подобно мудрости, Красота любит одиноких почитателей. Много забавных историй рассказывали о нем в эту пору. Говорили, будто дородный бургомистр, явившись, чтобы произнести цветистую речь, приветствие от имени жителей города, застал его коленно преклоненным и замеревшим в истинном восхищении перед огромной картиной, которая была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 Изгорая от желания получить их, он разослал повсюду множество купцов к дипьям рыбакам северных морей за янтарем, в Египет за той странной зеленой бирюзой, что находят лишь в царских гробницах, в Персию за шелковыми коврами и расписными сосудами в Индию за кисеей и разрисованной слоновой костью, за лунным камнем и браслетами из яшмы, за сандалом, голубой эмалью и шальми из тонкой шерсти. Но больше всего занимали его сотканная из золотых нитей мантия, которую ему предстояло надеть на коронацию, корона с рубинами и скиптер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 Лесные глаза. Спустя некоторое время он поднялся со своего ложа и, прислонясь к резному навесу над камином, окинул взглядом полуосвещенный покой. Стены были увешаны богатыми гобеленами, изображающими триумф красоты. Один угол занимал огромный шкаф, выложенный агатом и ляпи с лазурью. Напротив окна стоял дивной работы сервант с золоченными, лакированными стенками, покрытыми золотой мозаикой, в котором помещались изящные бокалы венецианского стекла и кубок из темного в прожилках оникса. На шелковом покрывале, устилавшем его ложе, были вышиты бледные маки, словно выпавшие из усталых рук сна. Высокие, стройные, как тростник колонны, источенной слоновой кости, поддерживали бархатный балдахин, над которым, словно белая пена, вздымались к бледному серебру резного потолка огромные султаны в страусовых перьях. В головах смеющийся нарцис из позеленевшей бронзы держал полированное зеркало. На столе стоял плоский шал и заметис. Он видел за окном огромный купол собора, округлый контур которого нависал над призрачными домами и усталых часовых, шагавших взад и вперед по окутанной туманным террасе у реки. Вдали в саду пел славей. Из открытого окна тянуло слабым ароматом жасмина. Откинув с темные кудри, он взял лютню и пробежал пальцами по струнам. Тяжелые веки смежались, и странная усталость овладела им. Никогда прежде он не испытывал с такой остротой или такой бесконечной радостью магию и таинство красивых вещей. Когда башенные часы пробили полночь, он позвонил в колокольчик, явились пожи и раздели его великими церемониями, омыв ему руки розовой водой и осыпав его подушку цветами. И стоило лишь им покинуть комнату, как он тотчас заснул. И когда он спал, ему приснился сон, и вот что ему приснилось. Ему привиделось, будто он стоит в длинном зале, с низким потолком, под самой крышей, среди жужжания и грохота множества ткацких станков. Тусклый свет сочился сквозь зарешетчатые окна, позволяя различить изможденные фигуры, склонившиеся над работой. Бледные, болезненного вида дети сидели, скрючившись на поперечных балках, Когда челноки проходили через основу, они поднимали тяжелые кросна, а когда челноки останавливались, они их опускали, и те, падая, прижимали одну нить к другой. Их лица осунулись от голода, тонкие ручки тряслись и дрожали, у стола сидело несколько изможденных женщин, они шили. Ужасное зловоние наполняло пространство. Воздух был тяжелый и смрадный. На стенках каплями проступала влага, струйками стекая вниз. Юный король подошел к одному из ткачей и остановился, наблюдая за ним. Ткач сердито посмотрел на него и сказал, «Ты чего наблюдаешь за мной? Ты шпион, которого хозяин приставил следить за нами?» «Кто твой хозяин?» — спросил юный король. — Наш хозяин! — воскликнул ткач с горечью. — Он такой же человек, как и я. — Право. Между нами только и разницы, что он носит прекрасные одежды, тогда как я хожу в отрепьях, в то время как я слабею от голода, он едва ли не страдает от обжорства. — Это свободная страна, — сказал юный король, — и ты не раб? — На войне, — ответил ткач, — сильные превращают в рабов слабых. А в мирное время богатые превращают в рабов бедных. Чтобы жить, мы должны трудиться. А они дают нам такую скудную плату, что мы умираем. Мы корпим на них целый день, а у них груды золота в сундуках. Наши дети вянут до времени, и лица тех, кого мы любим, грубеют и становятся злыми. Мы давим виноград, а вино пьют другие. Мы сеем хлеб, но наш стол пуст. Мы влачим цепи, хотя они и невидимы глазу, и хотя нас называют свободными, мы — рабы. — И это относится ко всем? — спросил юный король. — Ко всем, — отвечал ткач, — как к молодым, так и к старым, и к женщинам так же, как и к мужчинам, к малолетним так же, как и к престарелым. — Торговцы сдирают нашу шкуру, и нам по неволе приходится делать, что они велят.